Значимый аспект патологического переживания горя – успешное избегание раздражителей, ассоциирующихся с утратой. Однако способность избегать все раздражители такого рода ограничена. Поэтому индивиды с ПРЛ заново открываются переживания утраты, начинают скорбеть, автоматически подавляют этот процесс за счет избегания или отвлечения внимания от значимых раздражителей и снова входят в процесс, замыкая круг. Воздействие раздражителей, ассоциирующихся с утратой и горем, длится недостаточно долго для того, чтобы достичь десенсибилизации, то есть привыкания к ним и постепенного угасания ассоциирующихся с ним эмоций. Готье и Маршал предположили, что такое кратковременное воздействие интенсивных раздражителей может создать ситуацию, аналогичную феномену Напалкова на Напалков обнаружил, что вслед за многократным сочетанием условного раздражителя и отрицательного безусловного раздражителя, частые краткие предъявления одного условного раздражителя в его полной интенсивности производили заметное усиление условной реакции повышения кровяного давления. На основании этого наблюдения Айзенг разработал теорию когнитивной инкубации страха у людей. Как отмечают Готье и Маршалл, Навязчивые мысли о своей утрате или травме, сопровождаемые попытками сдерживания этих мыслей, соответствуют условиям, которые Айзенг считал идеальным для инкубации дистрессовых реакций. Волкан описывает интересное явление, так называемую укоренившуюся патологическую скорбь, напоминающую описываемый мною паттерн. При укоренившейся патологической скорби индивид может прекратить скорбеть, И в то же время настойчиво пытается представить утрату как нереальную. Я постоянно наблюдала такую тенденцию у пациентов, которые в свое время резко прекратили терапию по инициативе терапевта. Одна из моих пациенток была госпитализирована после суицидальной попытки. Терапевт посетил ее в клинике и сообщил, что психотерапия закончена и больше им незачем встречаться». После этого терапевт отказался идти на контакт с пациенткой, не отвечал на ее звонки и письма и даже отказался говорить со мной или направить мне ответ, заявляя, что это даст пациентке безосновательные надежды.